Глава 14 «Первая жертва погибла два дня назад», — произнесла я, проигнорировав его замечание. «Чем меньше я буду пререкаться, тем скорее заполучу желаемое». Её бросили за клубом. Думаю, часть крови вампир забрал с собой, потому что следующая жертва появилась только сегодня. «Не факт». «Возразил Андрей. Выпил он много. Кровь была свежей. А твою подругу убили сегодня утром. Ему бы хватило». «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась я. «Похоже на то». Я хотела спросить, где он научился определять время смерти по внешнему виду трупа, но не стала. Боялась узнать ответ? Он пояснил, прежде чем я успела надумать, бог знает что. «Это логично. Вампир убил её не позже рассвета. А для длительного срока она пахнет слишком... свежей. Прости», — добавил он, увидев мой красноречивый взгляд. «Теперь от слова «свежий» меня будет тошнить. Ненавижу вампиров». Он продолжил. «Мне это не нравится. У него скоро начнёт сходить эффект. Может появиться и третья жертва». Его можно взять только тогда, пока это единственная улика, которая свяжет его с жертвой и выпитой кровью. После такого он будет тяжело отходить. Я задумалась и вспомнила, как это было с Эмилем. Такое ни с чем не спутаешь. Его страшно корчило, пока я не дала ему новую порцию крови. То есть нам надо собрать всех вампиров города в одном месте — «И кого ломает, тот будет убийцей?» «Вряд ли он придёт, если его ломает», — заржал Андрей. «И это при условии, что он никого не убьёт, не купит кровь, и если у него нет запаса». «Слишком много «если», — разозлилась я, — но других идей у меня не было. «Не факт, что он кто-то из наших, но это шанс». «Каждого нужно будет проверить, по крайней мере, мы сузим круг подозреваемых. Если с вампиром всё в порядке, и он не в эффекте, значит, это не наш убийца, верно?» «Не думаю, что это кто-то из местных», — снова остудил меня Андрей. «У себя никто так гадить не станет. Здесь всё на виду. А со временем такие привычки становятся заметными. Я бы знал. Это нужно проверить. Итак». «Время эффекта крови 12-13 часов, так?» «Примерно. Я бы добавил ещё три для разгара». «Я посмотрела на часы. Значит, в 11 часов мы устроим приём, да хотя бы в фантоме, и обрабатываем каждого, кто не придёт. Признаки можно замаскировать?» «Это неконтролируемо». Но приступ можно снять, выпив ещё крови. «С этим ты что будешь делать?» — с любопытством спросил он. «Это я беру на себя. карман это легкомысленно. Это самое простое!» — перебила я, но видела, что Андрея мой план не по душе. «Что?» «Здесь что-то не так», — сказал Андрей. «Чтобы получить кровь, убивать не нужно». Ты сама это знаешь. А он убивает в укромном месте, вывозит тела и бросает, где попало, но так, чтобы их нашли. Зачем? Может, он запаниковал? Дело-то было перед рассветом. Ты сама в это веришь? Два случая — уже закономерность. Я думаю, вампир приезжий. Мы можем устроить приём, но, боюсь, только потеряем время. Я заметила, что он говорит «мы». Приятно, что он всё-таки решил мне помочь. «У меня ещё одна версия», — предложила я. «Кто-то хочет стать мэром и разбрасывает трупы, где попало. И этот кто-то из местных». «Ты всё же позвони Эмилю. Твоя версия имеет право на жизнь», — признал Андрей. «Забрось меня в фантом. Посмотрю, что там к чему». Я завела машину. «Андрей, только я тебя прошу, это между нами. Эмиль не хочет сплетен». «Само собой». Я высадила его у фантома и поехала домой. На проспекте, подсвеченном вечерними огнями, меня посетила мысль. Если убийца хотел таким образом дискредитировать Эмиля, он нашёл бы способ передать дело огласке. «Хотя бы тела подбрасывал никуда попало, а к редакциям газет и к офисам телекомпаний. Надо срочно позвонить Эмилю». Одной рукой я набрала номер. «Я не знаю, как», — сказала я, когда сняли трубку. «Но ты должен это сделать и сделать срочно». «Кто это?» — недовольно спросил женский голос. «Вам нужен Эмиль?» «У меня чуть язык не отнялся». Рука дёрнулась, и машина вильнула на дороге. Я выровнялась и возмутилась. «Это кто?» «Вам нужен Эмиль?» Капризно повторила она. «Очевидно, да, раз я звоню ему на сотовый. Он не может подойти». «Девушка, это срочно, и я не буду перезванивать. Скажите, что это его жена, бывшая». На всякий случай уточнила я. Через минуту я услышала Эмиля. «Ну и кто это?» — начала я. «Тебя это не касается. Эмиль, если мне будут отвечать твои женщины, я могу заподозрить, что ты занимаешься неизвестно чем, когда у нас проблемы. У нас ещё одна жертва». «Уже знаю», — ответил он. «Твой вампир мне сообщил. Я запоздала поняла, что где-то в начале этой истории был Никита. Быстро же он сообразил, кто здесь главный. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал», — начала я. «Собери вампиров города в Фантоме и на сутки наложи запрет на продажу крови». Когда я подробно изложила письмо, Эмиль хмыкнул. «Яна, это невозможно. Ты мэр, и для тебя возможно всё». «Вспомни, тебе самому запретили покупать кровь. Если ты надавишь на вампиров, они сделают, как ты скажешь. Они привыкли, что непокорность наказывается». «Но не за три часа. Многие не приедут». «Могу дать 4 расщедрилась я. Эмиль молчал. Я крутанула руль, заезжая во двор, и машину слегка занесло. «Чёрт! Буркнула я, пытаясь вписаться в поворот. «Что?» «Сложности вождения. Если ты аргументируешь, зачем нужен этот цирк, я помогу». «Ты теряешь время». Я припарковалась напротив подъезда и вышла из машины. Теперь можно подышать и сосчитать до 10 «Может, это успокоит». За несколько часов мы исключим из круга подозреваемых почти всех вампиров города. Это аргумент?